Глава 6 Перед ними расстилалось большое овальное озеро, до противоположного берега было не менее километра, а его высокие берега покрывали сосновые леса, изредка перемежаемые дубравами. Но путников удивила не красота местности. Неподалеку виднелось довольно оригинальное поселение. Не меньше сотни шалашей, навесов и неказистых хижин – сгрудилась возле опушки без всякого плана или симметрии. Ощущение было такое, что каждый стремился пристроить свое жилище как можно теснее к соседям, из-за чего и получилась помесь муравейника с цыганским табором. Жили здесь люди. Причем даже без бинокля было понятно, что это их земляки. Одежда грязная и мятая, но вполне обычная, да и внешний вид хорошо знаком, стандартные славянские физиономии. На первый взгляд Олег предположил, что тут не меньше полутора сотен человек, но, естественно, вряд ли все находятся в поселке. Собственно говоря, и сейчас большая часть бродила по мелководью, занимаясь рыбной ловлей. Причем действовали тем же способом, что и дикари. Загоняли добычу в ловушки. Больше всего удивило зрелище на дальней окраине поселка. Там виднелся вполне обычный большой автобус. Возле него возились трое мужчин. Время от времени оттуда доносились удары по металлу. Источник дыма находился на окраине поселка. Там горел огромный костер. За ним следили несколько детей. Время от времени они подбрасывали дрова и охапки зеленых сосновых веток. В эти моменты и появлялись самые могучие клубы. Огонь поддерживали именно для подачи сигнала. «Скорее всего, это был маяк для заблудившихся жителей или других землян». Покосившись в сторону Ани, Олег тихо произнес «Ну что, пойдем?» Нерешительно посмотрев на парня, девушка произнесла «Даже не знаю, как-то страшно, просто не верится, что здесь только людей». «Да и у меня самого поджилки трясутся», признался Олег, «одичали мы с тобой». Ладно, пошли, а то так и околеем в этих кустах. Встав они медленно направились в сторону поселка. Местность была открытая, их явно заметили, но никто не поспешил навстречу или иным образом обратил внимание. Олег даже на миг обиделся, но тут стало недораздумий: все подходы к жилью представляли сплошной туалет. Вокруг лагеря тянулся своеобразный защитный вал так что приходилось внимательно смотреть, куда ступать. Пачкать обувь не хотелось. Впрочем, их все же ждали. В этом они убедились, добравшись до окраины. Навстречу вышел милиционер. Он был самый настоящий, в форме, с кобурой и дубинкой на поясе, а пухлощекое лицо делало его похожим на хомяка. Подняв руку в восстанавливающем жесте, он уверенно заявил, «Молодые люди, одну минутку!» «Сейчас документы спросят», — с нервным смешком произнесла Аня. Посмотрев на девушку с нисходительным взглядом, милиционер ухмыльнулся. «Если ты думаешь, что сморозило нечто оригинальное, то сильно ошибаешься. Я подобную фразу по десять раз на день слышу». Мимо протопал долговязый парень в чудовищно неухоженной копной рыжих волос. Сбив ход, он кивнул Олегу. Нормальный прикид. Даже не знал, что здесь толкиенисты тусняк устраивают. Повернувшись к менту, поинтересовался хомяк. «Ты к ним сильно не приставай, патронов у тебя нет. Если обидишь этого фаната фэнтези, оставишь поселок без милиции». «Без тебя разберемся. Иди куда шел, чмо обкуренное. И это лом». «Если я узнаю, что это ты на пороге мэрии нагадил, оторву орудие преступления!» Уже скрываясь за углом, парень отмахнулся. «Скорее ты меня туда поцелуешь!» Обернувшись к коллегу, хомяк пожаловался. «Вот так и живем!» «Этот лом сюда попал с целым пакетом марихуаны и каких-то колес!» «Нашел тут соратников!» «Неделю дымили почти без перерыва!» «Некоторые до сих пор в себя прийти не могут!» Думают, что все вокруг какая-то галлюцинация. Но он и сейчас не успокаивается, бродит по лесу, какие-то поганки собирает, экспериментирует с ними. Вчера дал Торчку очередное зелье попробовать, тот теперь штаны вообще не одевает. Хотя и поздно уже за них опасаться. Впрочем, хрен с ними, не обращайте внимания. Я тут представлен вроде как за порядком присматривать. «Сами понимаете, народ тут разный собирается, всякое бывает. Вы вроде бы впервые здесь, я вас что-то не припомню». «Да», — ответил Олег. «Я так и понял. В общем, ведите себя хорошо, а то заработаете кучу неприятностей, это я вам гарантирую». «Хорошо», — согласился Олег. «Мы тут действительно впервые, очень интересно, вы что, специально огонь жжете, чтобы людей вроде нас собирать?» «Так и есть», – подтвердил милиционер. «Тут первым делом вон тот автобус очутился. При нем было почти три десятка человек. С этого все и началось. Этот костер развели на второй день. С тех пор его не тушили. Очень удобно. И маяк для новичков, и спички экономим. Всегда есть где взять огонек. А много сейчас здесь людей? Больше четырех сотен. Но точно не скажешь. Каждый день новички приходят вроде вас». «Вы упоминали мэрию? У вас что, есть органы власти? А куда ж без этого? Поселком управляет совет, там 10 человек. Председатель Кругов Анатолий Иванович. Его можно найти вон в той большой хижине, что у берега. Если не он, то кто-то из начальства обязательно есть. Захотите к нам присоединиться, идите туда, там запишут фамилии, объяснят порядки». Обернувшись, Олег внезапно обнаружил, что они нет. Опешив, он спросил, а где девушка, что со мной была? Я что, за ней следить обязан, недовольно проворчал хомяк. Куда-то в тот проход помчалась. Ничего не ответив, Олег поспешил в указанном направлении. Проклиная непоследливую девчонку на все лады, он пробирался через скопище шалашей и тростниковых хижин, непрестанно оглядываясь по сторонам. Заметив впереди знакомую фигурку с луком на плече, ускорил ход. Девушка оживленно беседовала с двумя мужчинами. Обернувшись коллегу, она радостно произнесла «Узнаешь?». Посмотрев на квадратного здоровяка, он перевел взгляд на худощавого, подвижного мужчину, похожего на цыгана. Неуверенно произнес «Алик?». «Он самый!». «Привет, Олежка! Тебя прям не узнать! Вид такой, будто со съемок исторического блокбастера сбежал или на худой конец из дурдома!» «А вы как здесь очутились? Ножками пришли! Третий день здесь околачиваемся!» «Врешь!» – убежденно заявил Олег. «Своим ходом вы бы и половину пути не успели пройти. Кроме того, если двигаться по прямой, то дорогу преграждает странная пустыня». «Кабан!» «Нам здесь не верят», — вздохнул Алик. «Убить?» — мрачно уточнил здоровяк. «Не стоит. Хороших людей так немного, я говорю правду. Весь путь прошли ногами. Но есть одно «но».» Сделав эффектную паузу, Алик поднял руку, выставил указательный палец и торжественно заявил. «Мы столкнулись с настоящим чудом, без всякого мошенничества. А подробней...» На второй день мы вышли к узкой расщелине между двух холмов. Посреди нее была огромная такая каменная арка, довольно-таки странного вида. На ней такие картинки были, что будь дело ночью, от страха могла неприятность произойти, как, вспомню, жуть берет. Обходить эту конструкцию мы не стали. Пошли напрямик, а когда выбрались с другой стороны, увидели, что местность изменилась. Рядом были какие-то развалины. Попробовали вернуться, вновь очутились в той же расщелине. «Ты хочешь сказать, что вас телепортировало прямо сюда?» «Не совсем. Мы долго скитались по холмам, затем вышли к огромной реке. Дальше шли вдоль нее. Заметили сигнальный дым на другом берегу. Кое-как сделали вязанки тростника. Держась за них, переправились, нашли этот поселок. Ни единого слова лжи, рассказываю!» И едва не плачу от уважения к самому себе. «Понятно. А кроме вас кто-нибудь из нашей группы уцелел?» «А вон и Вика», — ответил помрачневший Алик. «Водопад пережили не все, а Наташу убил тигр. На привале она отошла в кусты, а он там сидел в засаде». «И что за вин?» «Виктор Николаевич, мы его так сокращенно прозвали». «Понятно». А с дикарями сталкивались. В первые дни вышли к их деревне, но смогли ее обойти незаметно. Потом видели следы, но, возможно, это были и не они. Мы же не индейцы читать по земле, как по газете. «А здесь их разве нет?» Олег все не унимался. «Никто не видел», — уверенно ответил Алек. «С людоедами сталкивались только единицы, те, кто пришел с другого берега». «Странно. Неужели их здесь нет?» «Выходит, что так. А у вас какие планы?» Переглянувшись с Аней, Олег пожал плечами. «Да пока не знаем. Мы еще в себя не пришли после находки этого поселка». «Я вас понимаю», усмехнулся Олег. «Мы тоже первый день ходили, будто в штаны наложив. Отвыкли от такого количества людей. Думали, что до конца жизни будем скитаться в одиночестве. Лично я вам не советую здесь оставаться». «Почему?» насторожился Олег. «Мы тут уже три дня. Поняли, что к чему. Видишь эти толпы, что рыбу по озеру гоняют? Ну, от тебе и ну. У нас здесь нескончаемый рыбный день. Других продуктов почти нет. Всех кроликов в округе давно переловили. Уток на озере почти не осталось. Крупные звери разбежались, перепуганные местными горе-охотниками. Рыба-то пока ловится». Но вскоре до самого тупого пескаря дойдет, что надо держаться поглубже. Если грипп вырастает, за ним сразу трое нагибаются. А кроме того, местное правительство так и не решило животрепещущий вопрос санитарии. Живут все очень скучно, гадят где попало. Помянешь мои слова, скоро тут появится какая-нибудь неприятная болячка. Но вы же здесь живете... «Неправильно мыслишь. Сегодня мы уходим». «Куда?» «Подальше. Тут в округе не меньше десятка других поселений. Они мелкие, в иных и десятка человек не наберется. Там кроликов и птиц хватает, санитария на уровне. Мы бы давно слиняли, да хотелось что-нибудь из вещей замутить, только это и держало». «Не понял. Да чё тут неясного?» Тут что-то вроде рынка действует, народ обменивается вещами, что попали с ними сюда. Мы тоже хотели что-нибудь приобрести, только особо не развернулись, платить нечем. А где вы такими железками обзавелись? Это было очень далеко отсюда. Ясно, за твой меч можно немало полезного выменять, барахло разное, посуду, спички. Мне он самому пригодится, нахмурился Олег. «Да я просто сказал, без задних мыслей», отмахнулся Алик и предложил. «А давайте с нами пойдем. Вместе веселее, тем более, что мы знакомы. Присоединимся к маленькому лагерю или свой поселок устроим». «Не получится. Мы здесь не одни, у нас еще два человека в отряде». «Ну так спросим их, где они?» «Далековато. Остались на острове посреди реки». Мы приплыли сюда на лодке. Должны обязательно вернуться до вечера. У вас еще и лодка есть? Удивился Олег. Да, встряла Аня. Мы почти весь путь преодолели на плоту. На нас напали людоеды, но Олег их перебил и захватил лодку. Круто! Уважительно произнес Олег. Олег на миг задумался, потом произнес: Послушайте. А почему бы нам всем вместе не перебраться на остров? Это достаточно близко, рыба там никогда не иссякнет, птиц полно, а на лодке можно легко сообщаться с берегом. Восьмерым там будет полное раздолье, а главное безопаснее. По пути сюда мы несколько раз натыкались на людоедов, была встреча кое с кем похуже. В общем, я совсем не доверяю этому миру и боюсь, что с этим поселком может произойти беда. Зря они сигналят на всю округу. Алик не задумывался ни мгновения. Нормальная мысль. Вы когда собираетесь возвращаться? Да чем быстрее, тем лучше. Ну и нам тут тоже делать нечего. Сейчас позовем остальных и через 10 минут будем готовы.